Просто не хотела оставаться дома одна. Хорошо, допивай чай и поедем. Молиться? Значит, и самому себе, полагаю, будто словами можно изменить прошлое. Оля не верила в молитвы и все же поставила свечку. Опять вспомнила, как гуляли по парку под дождем, а после, на последние деньги, что наскребли в карманах,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 «Я тебя люблю», — пододвинула стул и, присев осторожно, прикоснулась к его обнаженному плечу. Однажды в детстве она видела, как разделывали корову в деревню. Это было ужасно и в то же время столь интригующее зрелище. Никогда не задумывалась, что там внутри тела. Снаружи понятно, но там. Смотрела, как складывали в тазик кишки, потом вырезали печень, сердце, легкие. И вот теперь, глядя на своего Вадима, вспомнила те моменты из жизни. «Что такое человек?» — как-то спросила у Лёшки, старшего брата своей подруги. Он давно уже закончил школу и считался самым умным и знающим. «Вертикальная лужа» — был его ответ. «Да».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 «Есть хорошие новости», — тут же заявила Галина Анатольевна. «Какие?» — удивилась Оля. «Ей казалось, что всё плохо». «Он жив». «Да, Олечка, это хорошая новость. Жив. С такими травмами бы...» «Да как же вы можете, он же ваш...» «Доча?» «Мама, он, понимаешь, он там...» «Живой», — опять сказала Галина Анатольевна. «Он мой сын. Мне больно, но он живой». «И что теперь?» «Сегодня была ещё одна операция. Какое-то время будет на искусственном дыхании. Врачи подождут несколько дней и отправят в областную хирургию». Но «Зачем?» «У него спина разбита. А пока они постараются склеить таз и бедро». Оля не хотела слушать. Боялась остаться одна. Боялась, что если он выживет, Вадим будет колека и может уже никогда не подняться с кровати. Страх прячется внутри. Снаружи лишь эмоция. Оля вернулась домой. Теперь понимала, что произошло, и, как говорила Галина Анатольевна, все в руках Бога. Она безмолвно молилась. Стало немного легче. Вспомнила, как он целовал ее, а она смеялась, когда Вадим пощекотал. Опять улыбнулась, но стоило вспомнить, что одна дома, как на глазах навернулись слезы.